Мы искупались, обсохли и вновь поднялись в сад. Затем Михайло Васильевич вывел меня во двор перед барским домом, где по левую руку от крыльца стояли совершенно необыкновенные по своему виду часы. Они являли собой огромное круглое и плоское металлическое блюдо, усыпанное мелкими серебряными снежинками с большими буквами по окружности и звездами между ними. Висело блюдо на широком каменном столбе высотою с хозяйский дом. Над часами крепилась фигура солнца. Все это сверху укрывалось двускатной крышей, призванной беречь часы от дождя, снега и солнца. «Знатный часник, с гордостью сказал барин. «В Москве выменил на злато. Со второго жилья видно их». «А где же цифры и стрелки?» «А на не видишь». «То-то и оно, что иноземец!» «А, сведи, глаголь! Русский ты аль нет! цифири цифирь не разумеешь!» «Часомерье сие еще до царского указа смастерили!» «Ты на насвети, зри. «Оно лучом на зело указывает!» «Стало быть, седьмой час идет!» «А на земля, восьмой начинается. И в ту же секунду часы продемонстрировали себя. Их огромный циферблат... Оказалось, что его все же можно было так назвать. Быстро и легко крутанулся так, что под солнечным лучом оказалась та звезда, что находилась между буквами Зело и Земля, то есть между шестым и седьмым часом. В то время цифры обозначались буквами же, только с волнистой линией сверху. «Вот мы и стали ближе к полудню», — улыбнулся Михайло. «То есть здесь вращается циферблат, а стрелок не надо, Удивился я. «Истинно! Все 17 часов ворочает, а на утренней заре дворовый человек их на ас изнова повернет!» «Все семнадцать? В сутках, по-твоему, 17 часов?» «Знам, оденных 17, а ночные часы доброму человеку считать не надобно. Ночные? Так-так, от зари до зари, стало быть, часы время измеряют, а ночью никому до них дела нет». Истина. Видел я немецкий частник на Спасской башне, в тот же год, как сей себе выменял. Я в тот год домой ехал. Лютый год был, ох, лютый! А частник немецкий-то, эх, диковинный! Двенадцать циферей на нем, и стрелки движутся. Только двенадцать? Двенадцать дневных, а ночью сии цифры ночными становятся. Царь велел время мерить одинако днем и ночью, будто оно равное. Ох, и чудной немецкий обычай! Да разве день с ночью когда равняется надолго? На сороки да на рябинников. Два дня во весь год день с ночью одинаки. Понимаю, задумался я. Не так уж темен был русский народ до реформатора Петра Великого. Другие повседневные задачи стояли перед людьми. Вот и не было нужды ни в ночном исчисления, ни в часовом единообразии. Получается, что в южных губерниях, где световой день длиннее, Время отчитывалось несколько иначе, чем северных. Как же они договаривались? Впрочем, ни поездов, ни уж тем более другого скорого транспорта тогда не было и в помине, и ориентирование по восходу и закату по дороге из города в город продолжало оставаться актуальным и безошибочным. Тиша, Пойди сюда!» — крикнул между тем хозяин. К нему спешно подбежал слуга с огромной корзиной в руках, где лежали одежда и обувь. Вообще, Тихон каким-то непостижимым образом всегда оказывался рядом с барином. «На «Да что ты несешь батюшкины сапоги? Не зима ведь сейчас!» «Потому они есть большие», — держал ответ слуга. «Не разумеешь ты, дурень, что в этих сапогах Александр Петрович сварится в жар этакий!» «Не сыскал я ты вайдовые, батюшка барин. Всюду...» «Эки неродейный. перебил его барин. «А щедовлеет достать, что барин велит, так приказания исполни, а не тащи все, что глаза узрели». «Как бог свят, нету их в сундуке малом!» — не сдавался Тихон. «А в большом или в поглядеть тебе и в разум не вошло?» «Нету и в нам. А в большом?» «Разве что в большом поглядеть!» — почесал затылок мужик. «Да ведь он большой, затворять тяжко!» а сапоги сии уж верно впору будут Александру Петровичу. По что сундук отворять, его после затворить не затворишь. Ох, пустомеля долежень! Карил его барин. «Ступай, да ладом исполни наказ мой! Да ноговицы взял ли? Да всушило сходи, грибов вешанных прихвати! Вели матронищей, сварить!» Слуга лениво удалялся к сараю, что-то бурча себе под нос. «Верно, твои англицкие слуги порасторопнее будут», — улыбнулся Михаил Васильевич. «Тихон до обедни точно вареный ходит, а после оживает». «Ранила его в битве. Своя же пушка уложила мужика, что рядом стоял. Дело обыкновенное». «А Тихона с ног сшибла, да головою о камень ударила. Два дня не узнавал никого. А после вернулась к нему душа. Слава Господу, вернул мне Тишу. С малолетства ведь при мне». Вот после трапезы его узришь, не узнаешь, поворотлив будет. А теперь, друг мой, должно мне снова на сенокос ехать, досмотреть, дабы крестьяне косили равны и пропуску не чинили, да копны убирали в стога до да вскирды. К обеду ворочусь, а ты, покуда, прими одежу у Тихона». И, крикнув слуге, чтобы тот нес мои вещи в горницу на примерку, барин отвязал лошадей от близ столба и достаточно проворно вскочил в колымагу. «А ну, пошли!» — крикнул он с запряженной двойки и поехал со двора. Я направился в горницу. С целью сохранения прохлады жарким днем все окна в доме были закрыты. Войдя в свою комнату, заметил я, что оконные стекла были не полностью прозрачны. Да и не стекла это были вовсе, а что-то вроде слюды. Сама оконница была сделана из металлической сетки, пересечения полос которые образовывали ромбы. Вот в эти отверстия и были плотно вставлены ромбовидные кусочки полупрозрачной слюды. Открывалось такое окно скольжением вверх благодаря раме с подъемной кареткой. Медленно поднимая и опуская раму, я заметил специальные подпорки сверху, на которых она закреплялась в поднятом состоянии. «Вот тогда», — удивился я вслух, — «однако технология». «Но неужели же еще нет стекла в России?» «Господин Александр Петрович, вот, изволь принять платье!» На пороге показался Тихон с большой охапкой одежды в руках и с мешком ее же за плечами. «Изволь платье мерить, да чоботы! Отыскал чоботы, отыскал!» Слуга медленно и аккуратно снял с сундука тюфики и начал раскладывать добро на них и на скамье. Длинные льняные и атласные рубахи, воротники, рукава и подолы которых были расшиты узорами, штаны, платье голубое платье зеленое, платье червонное, видимо, парадное, и штаны червоные, длинный серебристый парчевый пиджак с длиннющими рукавами и серебряными пуговицами, еще пара таких же пиджаков из бархата темно-синего цвета, пара светлых ботинок из мягкой кожи Пара темных и софьяновые сапоги, опять же, червоного цвета. «Ферес сия еще покойного батюшки барина Василия Митрича!» указал благоговейно крестьянин на парчевый пиджак. «Единожды лишь надеванное на именины. Да кушаки вот еще тебе к платью!» Он осторожно приоткрыл один из сундуков и достал три кушака разных цветов. «Да в сундуке еще рубахи лежат льняные». «Кофта наспидные, ноговицы, все тут, барин, изволь надеть!» Первым делом я решил примерить обувь и вновь обратил внимание, что оба ботинка были пошиты одинаково, без различий на правый левый. Но какие же они были мягкие! Вероятно, в процессе носки они постепенно должны были сесть по ноге. Светлые чоботы оказались малы, но зато темные точно для меня шиты. Софьяновые сапоги также подошли по размеру. «Большая у тебя нога, барин! Коты тебе должно в пору будут!» Сказал Тихон и задумался, уставившись на сундуки. «Тута!» Он снова приподнял крышку одного из них и, порывшись, достал еще пару мягких черных ботинок. Они действительно оказались мне как раз. Затем я надевал штаны со шнуром на поясе, ноговицы, рубахи, Что-то было мне узко, что-то в самый раз. Рубашки были длиной чуть выше колен, и притом Тихон не уставал вздыхать о том, что мне все коротко, так я велик. Когда дело дошло до платья в кафтанов и феризе, я попросил слугу объяснить мне, что с чем носится. Сие дело нехитрое!» — обрадовался Тихон. Прежде исподняя, как ты в нем есть сейчас, али атласная сорока. «После зипу нали кафтан. А ты, барин, сей кафтан надень, парчовый с козырем!» Он протянул мне темно-синий кафтан с высоким и широким стоячим воротником, козырем, богато расшитым белым и черным жемчугом. «Богатый кафтан!» — восхищался Тихон. «Подожди, еще кушак повяжу!» «Посмотреть бы на себя!» По правде говоря, я не мог себя представить в древнерусском одеянии, расшитом каменьями и позолотой. Изволь, Александр Петрович, в горнице покойной матушки барыни зеркало есть великое. Погляди на себя, изволь. Что, есть зеркало? Я снова был изумлен. Стекол нет, а зеркало есть. Есть, барин? Вот еще Тафья к кафтану, надень. Он протянул мне небольшую шапочку, так же щедро расшитую жемчугом. Тафья оказалась маловато. «А сверху ферясь. продолжал собирать меня Тихон. «Как, еще и сверху что-то? Постой, проводи к зеркалу сначала». «Можно и без ферези, коли тепло. Изволь, барин, ступай за мной». Минуя две проходные комнаты, мы очутились в женской горнице. Которая, впрочем, ничем не отличалась от мужской, разве что тем самым большим зеркалом. Оно было прикреплено к стене и обрамлено в металлическую раму прямоугольной формы, отделанную перламутром. Из зеркала на меня смотрел, не дать не взять, боярин средневековой Руси. Я засмеялся столь непривычному и даже неожиданному отражению. «Хорош, барин, красен!» — улыбался довольный слуга. «Красин, нечего сказать!» Я, смеясь, крутился перед зеркалом, пытаясь рассмотреть в его слегка кривом отражении такого нового для меня человека. «Да неужели же это я?» Вновь накрыло ощущение нереальности происходящего. Осознав его, я остановился и задумался. «Что вообще такое происходит? Как я оказался в начале XVIII века?» Что буду делать в чужом времени, в чужой одежде? В стране, обычаи которой мне знакомы так мало, ибо я дитя 21 века, а там Россия, как ни крути, уже совсем другая страна. И страна прекрасная, прогрессивная, в которой можно жить и работать. И жить хорошо, там многое зависит от тебя самого. А здесь, чем я буду зарабатывать на жизнь? У меня нет навыков, подходящих для безбедной жизни в Средневековье. Даже язык слабо знаю, очень слабо. Что-то не понимаю я, что-то не могу выразить так, чтобы поняли меня. Я подошел к окошку и уставился на крупные листья какого-то дерева, прижавшиеся к оконной слюде. Листья оккупировали почти всю площадь оконницы, отчего в углу с кроватью бывшей хозяйки дома царил полумрак. Мне очень повезло. Я попал в богатый дом, хозяин которого принимает меня как дорогого гостя, да еще и благодарен за спасение жизни. Причем, в сущности, ведь я ничего не сделал, поступил так, как поступил бы на моем месте любой, кто умеет плавать. Здесь не за что благодарить. Ну, разве что сказать спасибо, этого было бы вполне достаточно. Впрочем, его благодарность сейчас очень кстати. Но как долго будет длиться это гостеприимство? как долго я смогу его принимать и сидеть на чужой шее. Мне уже становится некомфортно, когда отдаю себе отчет в том, что жизнь в доме моего нового друга — это не фантастический уикенд, а непредсказуемая история, которая может растянуться на долгие годы или на всю жизнь. Эта мысль снова ужаснула меня. Утром я просто отогнал такое предположение, не желая верить в его реальность. Но сейчас, стоя в этой одежде, шитой из тканей, произведенных вручную, более чем за 300 лет до моего рождения, я понимал, что мне больше нечего надеть на себя, кроме кафтана с чужого плеча. Я гол, как сокол, причем в прямом смысле. Появился здесь абсолютно нагим с одним только перстнем на руке. «Алинин перстень. Интересно, она переживает, потеряв меня?» Впрочем, это не главное. Как же себя обеспечивать в новых условиях, не имея ни дома, ни начального капитала, ни документов, ни родословной? Как вообще здесь жить? К чему стремиться? Каким образом взаимодействовать с людьми? Я человек, привыкший к независимости и достатку, и самых для себя создавший долгими годами сложного и ответственного труда, вдруг лишился всего и вся. Так. Вот что. Мне надо научиться всему здешнему, актуальному и как можно скорее. Что для этого необходимо? Больше общаться с Михаилом Васильевичем, как коренным местным жителем, разбирающимся в здешних порядках и к тому же дружелюбно ко мне настроенным. Выяснить, по каким правилам и законам здесь живут люди, как общаются между собой, и найти, наконец, что-то подходящее для себя. Именно этим я и займусь, пока у меня есть крыша над головой и полный пансион. Буду действовать по обстоятельствам. Может быть, и в этой новой жизни найду свой путь или путь обратно, в 21 век, домой. Надежда умирает последней. «Али закручинился, барин!» — прервал мои думы крестьянин. «Пойдем, дело наше окончим. Солнышко высоко, надо на уж обед подавать». «Батюшка-барень сейчас вернется, мне торопиться надобно!» Мы вернулись в мою комнату. Фериясь оказалась самым удивительным предметом гардероба. Это был не пиджак, как я сначала ее обозначил, а скорее длинное пальто до самых щиколоток с длиннющими узкими рукавами. Руки еле протискивались в них. Рукава собирались гармошкой по всей длине, и это было зело лепо на взгляд Тихона, да и всех его современников, полагаю. Надеть фересь смог я, только сняв кафтан. «Можно и без кафтана», — согласился мой советчик. «Уж зело велик ты, барин!» «Пожалуй, с меня достаточно будет рубах и вот этих кафтанов поскромнее, без козыря», — заключил я. «Фересь носить не стану». «Как не станешь, барин?» Крестьянин даже застыл на месте. «Не стану, Тихон. Клади их в сундук». «А что же ты наденешь в церковь? Неужто в одном кафтане пойдешь?» «Именно так». «Червоный кафтан, зилолеп, да и богрицовый. да только ферезь надобно, барин. Не можно без ферези, надобна она». «Иди стол накрывать, Тихон. Благодарю тебя за помощь». Прервал я его причитание. «И то верно, барин». Тихон спешно вышел. Я снял с себя все лишнее и подошел к окну. Летний полдень. На яблонях наливались пока еще небольшие плоды. А вот интересно, есть ли груши, или их еще не завезли в Россию? Желая посмотреть на сад без помех, я открыл окно. Тут же в лицо пахнуло полуденной июльской жарой. «Так жарко, может быть, только в июле?» Вылетело у меня вслух. «Июль есть!» — послышался голос моего друга, входящего в комнату. «Июль?» — стало быть, названия месяцев тебе известны. «Знамо дело! Царь дозволил на оба манера писать свободно, равно как и лета. Желаешь, пиши в купче или в сказке «Третий день июля года 1717 -го от Рождества Христова, а желаешь, к тому еще и прибавь «Года 7208 -го от Сотворения мира». Я завсегда прибавляю». «А только по-старому нельзя указать?» «Сие не можно», — отрезал Михайло. «Царский указ таков. Да полно, будет. Ох, и я на покосе! Тихон сказывает, будто не по душе тебе фересь пришлась». «Да нет же, по душе, просто у нас такое не носят, понимаешь? Ты не обижайся на меня, Михаил Васильевич. Очень мне понравилась вся одежа, зело лепо. Да только не привык я к ферезе. С меня рубахи достаточно. Иногда кафтан могу надеть, но ферись уволь. Как тебе угодно будет. Разумею я, что тебе наша одежда одинаково чужда, а нам и наземные обычаи. Только ты повяжи кушак, спаситель мой, не гоже распоясанным ходить. Да и пойдем же отобедаем, батюшка Александр Петрович, чем Бог послал. Я подпоясался, и мы спустились по узкой лестнице в трапезную, что располагалась на первом этаже, то есть первом жилье. На обед были поданы грибные щи, лапша с курицей и луком, запеченные бекасы, вареная рыбная икра, пироги с разнообразными начинками, с рыбой, грибами, луком, яйцами, ягодами, было множество напитков. Меда, вина местные и заморские, квас. Хозяин дома прежде всего встал под образами и помолился шепотом на протяжении минут двух-трех, отвешивая земные поклоны. Я молчал, уважая обычаи того времени. У меня не было привычки благодарить Бога перед едой. Михаил Васильевич же исправлял эту традицию перед и после каждой трапезы, как я не мог не заметить позже. Ел он много, пил достаточно, но трезвой памяти не терял. Не слаб ли ты здоровьем, Александр Петрович, поинтересовался он у меня. Мало хмельного пьешь, да и хмелеешь скоро. Не могу сказать, что быстро хмелею, а вчера это скорее шок повлиял. Я равнодушен к алкоголю, не часто выпиваю. Михайло Васи, послушай, позволь мне тебя Михайло называть. Можно так у вас? Отчего же не можно? А я тебя Александром звать буду, да, Алексашей? Просиял он. «Отлично!» «Отлично от коева не понял меня мой друг. «Я хотел сказать хорошо». «А, добро!» «Добро!» «В нашем полку бояли, будто царь пиво с водкой умешает, и пьет зелом нози хмельного, и бояр неволит, и мрут бояре от тех застолий, а пьянчушки царю все как с гуся вода, встанет поутру, будто и не пил вовсе». «Дочинит в охмелю безобразия многовидные, и мнозе-люду избывает сим». Да, я читал, что он страдал алкоголизмом. «Ох, и люд он в сказывают!» — вздохнул Михайло. «Людей бьет, жен боярских не волит, а Санкт-Петербург верно на ассамблеи своей выдумал. Великое мнозе народа сгубил, пока выстроил. Знамо беса к болоту тянет». Так он и бояр туда понудил комарам до да метелям жить. Сказывают ветры там свирепые. Да не можно ослушаться душегубца. Слезами умывались, уезжали туда бояре, дома свои московские побросав. Вот здесь не соглашусь с твоим негодованием, Миша, — возразил я. Тот город на болотах был действительно нужен России. Заячий остров, на котором возведен Петербург, имеет крайне выгодное географическое положение, и строительство города-крепости было стратегически необходимо для развития страны. Он и задумывался царем, как ключ от Балтийского моря, и стал таковым. До сих пор северная столица является важным транспортным и экономическим центром мира и тем самым окном в Европу, увековечившим имя Петра Великого. «Тяжко нам дался он и ключ Балтийского моря! Никогда не воевал столько народ русский, сколько теперь!» От нели же возвратился царь из чужих земель, так ни гадочка замирения не было. Бояре да дворяне принуждены свой век в походах прозибать, а не землями своими править. А сколько в тех походах людей сгинуло! Воинов-то царь себе на всея жизнь заневолил, а вот родеть об них не взялся. Солдатики в походах богу душу отдавали, и до пуля брани не дошедши. Силы наши войска в пути теряла великое мнозе. В военных кампаниях от голода, хлада и поветрии гибло больше половины люда. Не на битву правую мы шли, а на гибель верную. Было ли такое при прежних самодержцах? «Понимаю», — бессильно вздохнул я. «Военная кампания жестокая вещь. Все великие изменения оплачивает народ потом и кровью. Как бы ни желал властитель избежать жертв, это неотвратимо». Огромное число погибших и пострадавших – цена развития государства. Полезно это или губительно? И то, и другое. История всегда неоднозначна. Как нет одной единственной правды, так и грандиозные реформы не могут иметь однозначной оценки. А наша великая страна всегда развивалась сложными путями. Кроме того, всяким государством правят люди – не в силах человеческих объять необъятное и предусмотреть любые последствия нововведений. Последние же в большинстве своем поначалу всегда являются палкой о двух концах, укрепляющее одно, но разрушающие другое. Так и Петр опытным путем создал мощнейшую в мире армию, так необходимую тогда России, и могущество то стоило огромного числа человеческих жизней. «Не так уж могуче гладное войско!» Возмутился мой друг. «Только водкой бывало, в полку и сыты были. Гладно жили. Буде купить кой провиант, поешь. А нет, вырвешь у хозяев селян». «Вырвешь? Грабили местных, что ли?» «Гладно, делали, Саша. Иной раз едешь, мерзнешь, живот хрюкает, в ушах звон стоит. Да и мыслишь, а что я, боярский сын, и сам изголодался, и холопа, и лошаденку свою избываю». того и гляди, рухнут обожалки. жалкие. А не свернуть ли мне сей же час, не припустить ли по полю из остатков сил, да и поминай, как звали. Дезертирство верно сурово каралось. Я имею в виду побег. Сурово! Ох, неволя! Велено было одного из трех беглецов вешать, а других кнутом бить и в вечную каторгу ссылать. Беспроторица! Для царя мы все холопы! «Да только вот холопов своих добрый барень гладом изводить не станет, Алексаша!» Мой друг вздохнул и выпил еще одну чарку вина. «Да неужели же так и было? Неужели вы только грабежом да кражами пропитание себе добывали? Совсем не выделяли довольствие?» «Сказываю, водку давали! Ранее в батюшкину пору обозы с пропитанием возили за полком. Так и пожить можно было в ополчении». Они от сражений распускали людей поводчинам, А с Антихристом гинуть остается, али на Христа Бога уповать. Обозы ему в тягость. Без Алексаша!» Он снова налил себе и выпил. «Самая битва, только то из забытья в ротной службе. Бьешься с ворогом, что есть мочи, да в забытьи. А раздумья ли боязнь одолеют, скоро сгинешь. Супостат не дремлет, бьет да колет. Да то к мобитвы те не всякому принять суждено было. Великая мнозе помирала дорогою. Черевуха, почичуй, блевота, антонов огонь, тайное согнитие. А уж буди моровое поветрие, молись Господу, а вось помилует. Бывало, за утро едва ли не весь полк в землю зарывали. Как же так? Неужели докторов не было? Доктора разве управятся? Коли на сырой земле спишь, да реки в брод переходишь, особливо по осени. Сохнешь ногим, да мразно. Воду из тех рек хлебаешь, да пропитание имеешь убогое. Мало поболев, да в землю зарываем будешь. Костоправы, кровопуски, знахари не имеют той силы, дабы без сыти до тепла исцелить. А хворова, грудной жабы, али тайным согнитием, токму у Господа отмолить можно». «Тайным согнитием?» Стыдная болезнь, гибельная да прилипчивая. А еще изначально живым серебром не натрешь язвы, то уж после не излечишься. Все на срамных девок грешили, аны блудницы и дети их сию гибель носят. Меня Господь уберег от тайного согнития. Не шатался я по девкам, страждущих недугом сим сторонился, для боженной моей себя берег. Настасьюшка мне крест живым серебром на шею повесила, знамо он меня и охранил, а ее, сугревушку мою, ничто не уберегло. Тут Михаил Васильевич тяжело вздохнул, опустил голову и замолчал. Мне вспомнилось, где-то читал, о том, что сам Петр I страдал сифилисом, тайным согнитием, и еще множеством заболеваний, от которых и умер, простудившись при наводнении в Финском заливе. Простуда осложнилась пневмонией, и царский организм, ослабленный запущенной стыдной болезнью, хроническим пиелонефритом и многолетним алкоголизмом, не выдержал удара. Тогда еще ничего толком не умели лечить. «Постой, а что за живое серебро?» — полюбопытствовал я. Али, не ведаешь?» — в свою очередь удивился хозяин. «Серебряная вода, что в красный угол кладется, та, что на себе носят, да страждущие пьют». «Вода? В красный угол кладется? Покажешь?» «Изволь, укажу!» Мой друг подошел к полке с иконами и усердно перекрестился трижды. Затем он придвинул скамью, забрался на нее и начал шарить рукой за иконами. «Вот она!» Он вытащил небольшой суконный мешочек. Подойдя ко мне, Михаил Васильевич бережно развязал его, И аккуратно вытряхнул себе на руку большую каплю ртути. Я молча поднял на него изумленные глаза. Да нечто в Англии не водится живое серебро. Вящий оберег от порчи и злого глаза. «Вящий оберег вернулся ко мне до речи. И ты это дома держишь в сукне, в руках? Как есть крест с живым серебром носи года оберегал меня от напастей! «Крест нательный. Вот это да! А вы это серебро еще в язвы втираете? При иных болезнях его пить давлеет!» «Ты не пил, я надеюсь? Господь миловал от таких напастей, да зело исцеляет оно!» Я встал со стула и в растерянности прошагал к печи, раздумывая, что сделать. Раскрыть другу всю правду о вредном воздействии ртути или оставить ему слепую веру в чудесное вещество? «Послушай, Михайло, дело, конечно, твое, но ртуть — ядовитый металл. Ее токсичные пары накапливаются в организме и отравляют». Мой друг смотрел на меня теми глазами, какими смотрят на иностранца, когда он в процессе разговора переходит на свой язык и становится непонятен собеседнику. «Я имею в виду, что в Англии, — попытался перевести я, — живое серебро почитают ядом и не держат в доме. «Вот че, чудодейную силу оно несет!» Барин бережно отправил магическую субстанцию в мешочек, снова залез на скамью, снова трижды перекрестился и вернул оберег на место. Я вспомнил, что если разобьешь ртутный градусник в квартире, следует немедленно вызывать МЧС. Капли же его серебряной воды хватило бы на 20 градусников, и она мирно хранилась в доме десятилетиями, а может и столетиями, Стоп! Иконы стоят в каждой горнице. Стало быть, и в моей тоже лежит такой кусок ртути. Надо будет убрать его куда подальше. И как только человечество не вымерло при такой медицине. Я читал, что Иван Грозный усиленно лечился ртутью, но что весь народ занимался подобным самолечением, не знал. Какова была бы продолжительность жизни человека в эти века, если бы он не был так невежественен? Послушай, Михайло. Вот ты жалуешься на звон в ушах, так это вполне может быть влиянием ртути, то есть живого серебра. «Ватщибаешь, Алексаша!» Слегка обидевшись, возразил хозяин. «Да и грешно! Серебро святое, ниже от лукавого! Грешно тебе! А в ушах звон, от ранения! От же извинит! Эки ты!» Мой друг зевнул, погладил живот и произнес. «Ну, а теперь почевать". После работы много будет. Гряды полоть, морковь копать, малина не собрана, берсень варить надобно. Когда же крестьяне свой надел убрать успевают? Да темна доволи времени. Где работа, там и густо, а в ленивом дому пусто. Он снова зевнул. Сечь их по боли надобно, лежней. Завтра бабе праздник. Петь да плясать вечеру станут. Пойду спать, сон морит. Вернувшись в свою комнату, я лег на постели, тоже сморился дремотой. Дремал недолго, не имел привычки спать днем. В доме все еще слышался чей-то храп, причем храпели на перебой несколько голосов. Я сел за стол и попытался припомнить все, что мне известно о времени правления Петра I, чтобы иметь побольше представления о том, где я нахожусь. Однако знания мои составляла в основном информация о его трудах на поприще внешней политики. Да и то я не мог точно вспомнить, когда окончилась русско-турецкая война и началась война со шведами. Впрочем, я чего то точно знал, что ништатский мирный договор со Швецией подписали в 1721 году. А значит, война с ней сейчас, в 1717 году, еще не закончена. Тут же мне в голову пришло то обстоятельство, что Петр утвердил пожизненную военную службу для всех годных мужчин. Сей факт являлся каким-то невероятным проявлением безграничной монаршей власти над жизнями своих подданных и абсолютной бесправности этих подданных. А теперь, когда мне открылась истина об ужасных условиях той службы, я был просто потрясен ничтожностью человеческой души в глазах Петра Великого. За международный авторитет своей страны он, не задумываясь, платил сотнями тысяч жизней своих соотечественников, большинство из которых гибло от болезней и антисанитарии, а не на поле боя. Хотя, насколько я помнил, значительное превышение небоевых потерь над боевыми являлось нормой для армии всех стран начала XVIII века. По сути, в те времена, уходя на военную службу, Дворянин или крестьянин осознавал, что отныне у него есть только два пути. Либо вся оставшаяся жизнь его, скорее всего, короткая, пройдет в лишениях, голоде и жестоких сражениях, либо он таки вернется домой, но уже калекой, как мой друг. Альтернатива прожить спокойную трудовую жизнь была только у счастливчиков, определившихся на гражданскую службу. чему в Петровскую эпоху неблагоприятствовали постоянные войны с иноземцами. «Важно ли почивал?» — заглянул ко мне мой друг. «Важно! Тебя работа ждет!» «Пойду прежде Ефимку высеку!» — потянулся барин. «Тихон! Зосиму клич!» «За что ты его сечь будешь?» «За то, что Лежа не за скотина не смотрит!» а две коровы его на барский овес вышли, да вытоптали едва ли не четверик овса. Неужели сам посечешь? Человек раболепный сделает. Зосима сечет моих бездельников. Ему сие повадно. А может быть, стоило бы просто оштрафовать? Жалился, будто денег сейчас не имеет. Так я ему долг записал, да высеку. Зосима и Тихон уже стояли у крыльца. «За Ефимкой послал!» И, получив утвердительный ответ от холопа, барин снова похлопал себя по животу. «Пойдем на конюшню!» Ефимка, пришедший, снял с себя рубаху и улегся на скамью. «Вели казнить, барин!» — покорно пробурчал он. Господин подал знак конюху, и тот начал сечь своего собрата плетью, что называется от души. У меня создалось впечатление, будто Зосима испытывал личную неприязнь к наказываемому. Удары сыпались на спину несчастного один за другим, рассекая кожу. Ефимка, сжавши зубы и зажмурив глаза, молча обнимал скамейку. «Да сколько же это будет продолжаться?» — не выдержал я. «Пожалуй, доволе!» — скомандовал барин. «Прощения прошу, батюшка барин». Промычал наказанный, вставая с места экзекуции. «Ступай! Да на предки вели ребятам своим за скотиной смотреть с отчаянием! По осени взыщу с тебя все вытоптанное!» Крестьянин поклонился, морщась от боли, надел рубаху и пошел во освояси. «И часто ты сие наказание практикуешь?» — спросил я. «И седмицы не проходит, чтобы не посечь кого!» «Каждую неделю?» «И они не уходят?» «Бог с тобой! Приходят только!» улыбнулся Михайло Васильевич. «Из гулящих завсегда кто-то просится. С тяглом у меня не бедуют. Переверстку тягло чиню я нечасто. В один год раз, до смирского приговору. Дабы бедных не отягчать, недоимку на всех располагаю. не лютую. Добрый барин, жалею их. Прежде по молодости я поболее норовист был». Все батюшку вопрошал, отчего тот мужиков крепче не казнит за ленность, за пьянство да за драки. Все мне недоволе казалось. А батюшка молвит. «Все мы, Михайлушка, одним богом созданы, плоти одинакой. Негоже с теми лютовать, над кем ты богом господствовать поставлен». Не разумел я в ту пору сказанного, а на службе постиг. «Все холопы перед богом и царем». Пред нуждою, пред гладом и мразом равны все души человеческие. И я, и Тихон через одно прошли на службе ратной. Понеже жалею их, и казни для них лишь две справляю. Плеть, да в солдаты. В солдаты неугодных отправляешь? Всего они по боли боятся. Еще бы. В нынешний год некого отдать. Все мужики благие, а избрать одного надобно. Только одного? С двадцати дворов один рекрут. Моих-то дворов по будет, да я мнозе утаил, песца подмазал. Добрых работников и мать царем велено, так кто же мне останется? Стало быть, ты так заодно и крестьянам налог уменьшил. Считают ведь по дворам. Получается, чем меньше дворов писец записал, тем меньше налога следует к уплате. Тут я вспомнил, что именно Петр Первый изменил подворовую перепись населения на подушную. Обнаружив значительное уменьшение количества дворов в сравнении с предыдущей переписью, он повелел пересчитать всех мужиков по головам и назначил налог с души. Таким образом, в ближайшие годы моего друга и его крепостных в особенности ждал неприятный сюрприз, хотя, уверен, что и для подобного сюрприза у них найдется решение. «А вот Владимиров не подмазал песца!» Так он и ему и пустые дворы жилыми записал. Похоже, альтернативы у вас просто нет. Мы вышли в сад и направились к длинным грядам овощей и зелени. На них уже трудились крестьяне и крестьянки, разумеется, без особого рвения, однако барин остался доволен. «Девки запели!» Мы услышали разноголосую песню. «В малиннике! Пойдем, Люба глядеть!» В Малиннике пела дюжина девок и столько жеребетни, мальчишек и девчонок лет семи-одиннадцати. Все с кузовками и корзинками собирали ягоды. Михайло загляделся на одну статную девушку с толстой светло-русой косой. «Зараза, девка!» «Хороша», — согласился я с ним. «Я же ли тебе кое приглянется? Бери любую!» — огорошил меня хозяин. А кроме Дарьи!» «В смысле, бери?» «Тешься!» «А сам ты часто так утешаешься?» «Нет, не падок на мужичек. Только у Агафьи дитё моё. А боли никого не облагодействовал. Агафья! Ух, какая была!» «Дитё твоё? А оно не с тобой живёт?» «Знамо с матерью! От холопки дитё холопское! Я Агафью в тот же год за чеботаря покойного выдал». Добром одарил. Она с ним еще троих детей прижила. А в дождливый год помер он, так Агаша с ловчим сошлась. Сказывают, будто и двое младших у нее ловчего. Стало быть, еще при мужа она с ним забавлялась, а народ баял про снахача. Слушая своего нового друга, я удивлялся необузданности нравов в закрепощенной Старой Руси. телесные наказания считались делом абсолютно житейским и воспринимались как норма обеими сторонами экзекуции. Кроме того, побить своего обидчика считалось вполне нравственным даже среди бояр, и потасовки среди неуживчивых благородных соседей случались не так уж редко. Выяснение отношений между господами, либо барином и крепостным, либо мужем и женой действовало только одно правило: Бить можно, Калечить нельзя. Впрочем, и оно часто нарушалось, так как в состоянии ярости или алкогольного опьянения люди себя попросту не контролировали. Вообще, с самоконтролем у них была беда. Мужчины, чувствуя возбуждение, могли наброситься на любую крестьянку или горожанку прямо на безлюдной улице или в поле, в лесу, на дороге. Женщины, как правило, воспринимали надругательство как унижение, однако по большому счету относились к подобной дикости как к горькой обыденности, несмотря на огромные риски, которым подвергалось в таких случаях их здоровье и даже жизнь. Недобровольные половые сношения принимались обществом как досадное и опасное, но все же неизбежная часть человеческого существования. Соборное уложение предусматривало мучительную смертную казнь за сексуальное насилие. но на деле доказать факт преступления при отсутствии свидетелей было совсем непросто. Защищены от опасности нападения, согласно рассказам моего друга, были лишь дворянки. Их честь охранялась с молоду, они никогда не выходили из дому в одиночестве. Напасть на дворянку или боярыню посмел бы разве только сумасшедший, поскольку свидетельские показания в таких случаях были обеспечены. Дворянская жена могла принадлежать только своему мужу, который, следуя традициям и учениям церкви, должен был ее периодически поколачивать, но не с сердца или кручины, а с любовью и благорассудным наказанием, ради тем самым о спасении души своей и сохранении семейного очага. Должно было жену без вины не бить, а казнить бережно без усердия, не допуская увечий, с благой целью научить ее покорности, ибо муж над женой уволен, а она в молчании ему покоряться должна. И это бояре до да дворяне. То, что происходило в крестьянских семьях, и вовсе поражало своей дикостью. К барину на суд то и дело являлись крестьянки либо их матери и отцы с прошением усмирить буйного мужа или зятя, который незаконно бьет и мучит без вины несчастную женщину, чего у последней происходит слепота, глухота, главоболие, немочь рук и ног. Двоих мужиков, избивших своих жен до смерти в разгар семейной драмы, Михаил Васильевич, как пришло время, отдал в рекруты, поскольку они все равно пьяны часто бывали и работали на баре наплохо. А вот мужик нефет, хоть и изжил жену свою, но в солдаты отдан не был, Потому что оброк большой платит, и пахарь знатный. Хозяин только посек его. Сами же крестьянки зачастую тоже не были ангелами, и несдержанные мужья поколачивали их то за пьянство, то за грубость, то за воровство. Воровством называлась в ту пору супружеская измена. И снова повторюсь, что все описанное безобразие воспринималось тем обществом и каждым его членом как тягостное, но нормальное течение жизни. Мне, как адвокату, знавшему, что подобные вещи творят, как правило, люди с серьезными отклонениями в психике, которым требуется изоляция от общества, все услышанное было особенно удивительно. Всю дорогу рассказ барина прерывался раздачей указаний и подзатыльников крепостным. На вечерней заре, оценив, сколько собрано овощей и верно ли они отсортированы на добрые и порченные, Хозяин повелел хороший отнести в амбар и сложить, где Тихон укажет, а те, что не будут храниться, передать на Ниле кухарке. Мы же с ним вновь вышли на откос и сели на траву полюбоваться вечерней зарей. Мной снова овладел вопрос, чем же я могу здесь заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь и приносить пользу. По большому счету, я не умею ничего, кроме адвокатства, Но адвокатура, как институт, здесь и вовсе не существует. Отвечеряли, поужинали. Отменно. Здешняя еда мне нравилась, хотя она и была слегка недосолена, все же имела превосходный вкус. За ужином мой друг рассказывал о брате, с которым был дружен. Митрий жил в Москве с женой и детьми. Ему повезло избежать военной службы, зато он практически ежедневно ходил на государеву. Братья время от времени гостили друг у друга, и зимой, как только, отнели же на местном наречии, ляжет санный путь, Михайло ждал Митрия к себе. Окончив ужин, как обыкновенно молитвой, господин встал и, пожелав мне покойной ночи, отправился с Тихоном проверять все засовы и печати и запирать незапертые. Я поднялся к себе. Во дворе спустили собак, и те озабоченно забегали по территории. Из окна я увидел четверых мужиков с топорами, в обязанность которых, судя по всему, входила ночная охрана барской усадьбы. Уснул мгновенно. Проснулся рано, спустился в столовую. Михайло как раз читал свою утреннюю молитву. Увидев меня, радостно обнял. «После трапезы на покос поеду. Я же ли желаешь, поедем со мною?» «Желаю». «Да не изволишь ли верхом ехать? Ты, верно, всадник? Сам с ногой немощ наиболее не сажусь на коня!» «А нет!» — поспешил отказаться я. «У меня тоже немочь такая в спине в последние дни, что боюсь верхом ездить!» «Ох, беда! Вечеру в мыльню пойдем, так тебя там Тихон попарит, знатно парит, отпустит спину твою!» Вскоре мы уселись в Колымагу с запряженную парой гнедых и, глотая дорожную пыль, отправились в поле. «Мужицкая мыльня!» — указал мне на одинокое деревянное строение барин, когда мы выехали из деревни. «Батюшка построил. В тот год мужиков много померло от черевухи, так батюшка выстроил для них мыльню, дабы чисты были и болезни к ним не приставали. Сам строил, мужиков здоровых доволи не было». повелел всем мыться во всякую субботу. От же не было у нас черевухи. Поле было огромное. Покос шел вяло, скошена была лишь небольшая часть. Большинство крестьян и крестьянок сидели с лопухами на головах и по очереди попивали воду из кувшинов. «Вот они, бездельники!» — крикнул Михайло. «До «Да полудня долго, а вы уж сидите лежни!» «Роса сошла, батюшка-барин!» ответил один из крестьян. «Да и жар!» промычал другой. «Полно! Жар! Беритесь за серпы!» Мужики нехотя повставали с мест и продолжили косить, согнувшись в три погибели. «Послушай, а чего же они у тебя серпами косят?» «А чем же?» «Так они до зимы не управятся, хоть бы косы им дал». «Косы есть! Две! Вон, Илюшка и Зосимка ими косят!» Два мужика и вправду косили косами, но такими короткими и кривыми, что работать им приходилось, почти так же согнувшись. «Дело не скорее спорится», — подытожил барин. «Еще бы! Дай им длинные косы, и я тебе, Христом Богом, клянусь, что скосите все поле за два дня». «В два дня?» — Михайло недоверчиво посмотрел на меня. «Да я сам той косой косил у себя в деревне». Уж знаю, о чем сказываю. Это была чистая правда. В детстве и юности я целые лета гостил у деда в деревне. Мы были очень дружны с ним и проводили много времени вместе. Хотя и друзей у меня тоже хватало. Деревенские мальчишки, городские, понаехавшие, но дед был мне очень близок. Лето — мое любимое время с малолетства. Старик научил меня ухаживать за огородом, косить, убирать траву и урожай, рыбачить, собирать грибы, плести корзины. Да много еще чему, что мне было интересно, но вовсе не пригодилось потом во взрослой жизни. Тем временем Михаил Васильевич задумался над моими словами. «В два дня, сказываешь? Дожди грядут. Пойдем-ка вдомницу к Титу-кузнецу, Алексаша. Поведаешь ему, что выковать надобно. Дело ведь! не Неужто в два дня?» «Верно». У тебя, я вижу, десятка три косарей. Так если они станут косить не в наклонку, как сейчас, и не в охапку траву срезать, а большой размах косой делать, так точно за два дня управятся». «Сие чудо было бы! Страшусь я, что рожь не уберем до дождей!» Огромный тит валялся возле кузницы и громко храпел. «Вот он, лежень! И печь не топлена! Видно, и делать нече. Али скосил уже все у себя!» «Барин, что ли?» Кузнец пробудился и тупо уставился на нас. «Барин и есть!» Крестьянин медленно поднялся. «Чего изволишь, барин?» «Аль, у тебя работы нет!» Нече, как есть неча!» «Саня Авакумова еще третьего дня исправил, да их мужик Авакумов забрал уже!» «Лошадей подковал, как и велено было, и гнедую и пегую!» И затвор для мыль недавича сделал. Так вот, Александр Петрович, тебе нынче работу задаст. Нужно сделать косы с длинной прямой рукоятью, чтобы ручка была посередине. Сумеешь? Коса-литовка, — ответил Тит, почесав живот. Литовка? — удивился я. Стало быть, уже есть такие косы? Есть одна. Кузнец снова почесался. Тут она. От неле же старый барин захворал, так тут она и лежит, в углу. Пожелал было барин ту косу изведать, да телега, не незнамо кто, на нее наехал и переломил. Велел было барин исправить ее, да за не мог, а там и я захворал, так она тут от неле же и есть. Он отправился в домницу и, погремев там железками, через несколько минут вышел с поломанной косой литовкой, которая была практически копией современной косы. «Ежели тебе она надобна, то из воли справлю, да только ковать сызного не надобно, ибо она уже есть». «Почему же вы не косите такими косами?» — повернулся я к барину. «Да, сподручнее было бы! чего же ты, дурень, молчал про косу?» — накинулся хозяин на крестьянина. «Не мог уразуметь надобности!» — замычал Тит. «Буде барин сказывать, так она тута!» А не будет, то не уразумею. Велись делать таких для каждого косаря, посоветовал я. Слышишь тит, чтобы Кафанасию выковал два десятка и еще четыре. Кузнец снова почесал живот и неторопливо изрёк: Афанасию не управится барин, К казанской можно. Схожу кликну Керима Зосимкина, да Агапку рукояти делать. топи печь да клич мужиков. согласился барин. «Да вот еще!» промычал Тит, когда мы уже повернулись в Освояси. «Железа-то твоего недоволе, да и моего не хватит на стольких». «Ах, и верно!» вспомнил хозяин. «Так с работой, на хватит?» «Отчего это Тит барское поле не косит? Знатный работник-то!» полюбопытствовал я на обратной дороге. «Тит вольный мужик!» ответил Михайло. Он только в домнице работает, даже хлеба не сеет, только огород. А брок большой платит, знатный кузнец, и хмельного в рот не берет. А почему бы тебе не купить уже готовые косы еще где-то? Скорее получится, чем выковать. Ехать надобно в на автоболеск, да проведать, имеет ли купец такие. А ежели нет, то к иному скакать, а в страду каждый час дорог». Выдвинул мне барин аргументы, свидетельствующие о нецелесообразности покупки. «Да верно, железо все одно недоволе будет». «Смотри, не успеешь до дождей убрать», — подзадорил его я. Михайло снова задумался. Вернувшись на покос, опять узрели мы ту же картину. Кто лежит, кто сидит. Абсолютная незаинтересованность крепостных в труде на барском поле просто поражала меня. никогда не видевшего такое, а только читавшего в школьных учебниках. Охлежни, лежни! Всех высеку, ироды!» — закричал на них Михайло Васильевич. «По что гневаешься, барин?» — мягко и лениво спросил один из крестьян. «Сам пошел за косами, а сам и гневаешься». Ах, дурень!» — Михайло выходил из себя. «Косы Казанской будут!» Серпами косите, бездельники! Не то сечь вас в кровь велю! Работники нехотя повставали и вернулись к труду. А ты ежели желаешь, поезжай в дом, Алексаша! обратился ко мне барин. Зришь, не можно мне уйти. Сжать надобно на с поспешением, покуда дни ведренные стоят. Я отказался от транспорта. предпочтя прогуляться пешком вдоль бескрайних барских полей, засеянных хлебом, клевером, горохом, еще чем-то, но неизменно кишащих сырниками. Никогда не видел столько сорной травы на просторах сельских хозяйств моего столетия. Я шел и чувствовал себя удивительно, будто бы ступал по родной земле и в то же время словно пришелец по чужой планете. Интересно. я первый и единственный путешественник во времени, или до меня были и другие счастливчики. И тут мне вспомнилось про Эци, человека, которого нашли во льду высоко в итальянских Альпах в 1991 году. Я как-то читал о нем в интернете. Эдси погиб 5000 лет назад, но найден был в одежде, которую люди научились шить только в 20 веке. Кроме того, мужчина имел при себе медный топор, а «Медный век» пришел в Италию лишь через тысячу лет. Был при нем также тисовый лук, что тоже сильно не соответствовало веку проживания ледяного человека. А ведь тот самый Эдси мог быть таким же невольным путешественником во времени, как и я. И, возможно, в горы его влекло именно желание вернуться в свое столетие, но та попытка стала для него роковой. Впрочем, в той же статье имелось и научное объяснение находки. Предполагалось, что между Италией и Австрией, а в последний к тому времени уже научились добывать медь, существовало некое сообщение, несмотря на разделяющие их непроходимые тогда горы, благодаря которому медный топор и мог попасть в руки древнего итальянца. Правда, позднейшие исследования показали, что орудие все же было изготовлено из тосканской меди. Очень запутанная история. такая же, как и моя. Михайло вернулся к обеду уставший с головоболием и звоном в ушах. За трапезой почти не разговаривал и уповал на послеобеденный сон, как на лучшее исцеление. Вскоре по дому вновь раскатился многоголосый храп, которому немного спустя примкнуло и мое сопение. Примерно через час усадьба снова ожила, хозяин встал здоровым, закипела работа. Мы отправились контролировать прополку оставшихся грядок. «А вот я смотрю, дворов у тебя много, а крестьян работает поменьше. Почему так?» — поинтересовался я. «Не все в крепости, да и не все барщину работают, Алексаша. Охотники, звероловы, рыболовы, скотники, пчельники мясом, рыбой, птицей да медом платят. Они на своих наделах жито не сеют, потому не надобно им сия морока». Репа, капуста, морковь, огурцы, лук, чеснок. И новые не сажают. Емелька мясы, шкуры, домех да мех зверины несет. Почуткин двор платит орехами, ягодами, грибами до да кореньями. Ивашка сотню колод мёда держит. Беды не знает. Пахом с сынами дегать тащит до смолу, луп, залу, да мох. А работать на барских нивах уши вовсе некому. Хоть и сам бросай, да у татар хлебопашцев по осени покупай. «Все лето в покое проживешь!» «Ах, вот оно что!» «С Исоя до Тараска колодами рыбу да икру продают, а по осени даже возами везут. А в графских угодьях мнозе лесу богатого, так звероловы его на всю губернию известны». «Значит, крестьяне тут не бедствуют?» «Мнозе бедствуют! Иным пособлять семенами приходится!» «Да ежели по болезни немочны были, то велеть всею деревню на дел их вспахивать. Али хлеба по осени собрать с деревни до да разоренным отдать, кои с котом опали, али погорели, али оттать и претерпели, дабы мужики в пущую нищету не пришли и не разбрелись по разным местам. Разумеешь же, что не все искусные доловки. Один знает, как корзины плести, а другой нет. Один есть мработник крепкий, а другой пьянчушка». «Один пять сыновей имеет, а другой четыре девки!» «Миша, а ты сам не женат и детей не имеешь?» — полюбопытствовал я. «Нет, видно, Господу сие угодно было!» — вздохнул мой друг, но будто бы опомнившись, снова повеселел и молвил. «Да я ожидаю женить бы в скором времени! А как же? Мне уже сорок лет минуло!» «Только сорок?» — удивился я. Михаил оказался мне лет на десять старше. Ожидаешь женитьбу? Это как же? Есть тут близехонька Ольга Петрова, жена Путятьева. Зело она мне Люба. Муж Ольги стар да немочен, того и гляди помрет. Как ляжет под образа, я к ней сватов и зашлю. Подождем с нею сколько вели, да и в церковь. Вот так ход конем, засмеялся я. А она в курсе твоего плана? В смысле, Ольга Петрова ведает об этом? Она знама пока не ведает. Да я тоже люб ей. Мы, бывает, встречаемся на полевой дороге, так завсегда приветливые слова охотливо со мною. А муж ей постыл. Заразная женщина. Лет двадцати пяти отроду. Глаза небовые, волосы соломенные, статная да ладная, словно лебедушка. На Настасьюшку мою похожа. Он замолчал. Настасьюшку? Тем временем мы вышли из сада и снова оказались на вершине холма, с которого открывался вид на долину. «Топит Николашка!» — порадовал моего друга дым из трубы бани. «Сейчас в подклет пойду, наказ дам, а после и в мыльню отправимся. Да не велишь ли принести тебе березовый уголь и зубную метлу? Ты так молчалив, батюшка, а мне и в разум не пришло о том спросить тебя ранее». «Зубную метлу?» Я и сам позабыл об этом. Конечно, нужна. Благодарствуй, Михайло. Добро! Покуда я с хлопотами буду, ты одежду свою в мыльню приготовь, а я вскоре кликну тебя. Мы дошли до дома. Хозяин скрылся внутри, я же остановился перед крыльцом с колоннами и начал рассматривать постройку. Это было массивное четырехугольное строение из цельных сосновых брусьев. которые плотно скреплялись друг с другом без единого гвоздя или скобы. Над вторым этажом, жильем, нависала дощатая крыша. Окна все еще были затворены, их обрамляли витьеватые узорные наличники и ставни. «Барин Александр Петрович, изволь в горницу пойти, одежду тебе выбирать станем!» Появился на пороге Тихон. В комнате он достал из кармана маленький берестяной бочонок и метелку, и положил их близ рукомойника. В бочонок был насыпан уголь, который заменял зубную пасту. Зубная же щетка представляла собой деревянную палочку, к концу которой был привязан пучок жестких, вероятно, конских волос. «Это конская грива, что ли?» «Она и есть! Зубная метла! Дабы с зубами не маялся барин!» «А вы ее чем-нибудь обрабатывали?» Слуга недоуменно моргал. Я вопрошаю. Мылись сию метлу или нет?» «Не мыли метлу, а щетину мыли после пострига, барин». «Чем же мыли?» «Золою?» Это было из разряда «Ответ убил». «Ну как я стану чистить зубы щеткой из необработанного конского волоса?» «Щетина чистая!» Прочитал по лицу мои сомнения холоп. «Прежде в юшку в реке скребли, а уж потом постригали». «Послушай, Тихон, а есть еще какое-то приспособление для этого?» Мужик моргал, не понимая меня. «Чем ты чистишь свои зубы?» «Я не барин!» — отвечал холоп. «Воск пчелиный пожую и добро!» «Вот, отлично!» — обрадовался я. «Принеси мне воска. да и достань одежду для мыльни». Мужик поковырялся в одном из сундуков и, приговаривая «вот полотно мягкое, добротный утирник», разложил в ряд два больших полотенца, рубаху и штаны. Я одобрил его выбор, и мы снова спустились вниз. Из кухни слышался строгий барский голос, раздававший наказы. Туда же шла крупная крестьянка с ведром воды. С улицы я заметил, как другая холопка раскрывала окна. Только я не был занят в этом доме. Пойдем, Александр Петрович! Вышел мой друг. Да ушел Летиша? Да, он унес нашу одежду в мыльню. Добро! Поедешь ли завтра к утренне? Должно быть, очень рано. А ты едешь? Еду, всякий воскресный день. Тогда я тоже.